Система опричного управления в значительной мере копировала систему управления земщины. По мнению Зимина АА, особенно важную роль в формировании опричного аппарата сыграл государь в дворец, вошедший в опричнину со всеми своими учреждениями. Примечание. Словом, дворцовый аппарат, наиболее близкий к особе московского государя, дал не только образец для организации опричной администрации, но и вошел в него со всеми своими учреждениями. Архаическая дворцово-водчинная система управления, пригодная для государева удела, Не могла, конечно, в достаточной мере служить общегосударственным целям опричной политики, поэтому после отмены опричнины ее аппарат снова вернулся к исполнению чисто дворцовых функций. Приказный аппарат, в отличие от дворцового, целиком оставался в земщине. Смотрите «Зимин А» преобразование Центрального государственного аппарата в годы опричнины, научные доклады высшей школы, исторические науки, номер 4, 1961 год, страница 129, сравните со страницей 126 Зимин АА подкрепляет свое мнение ссылкой на то, что руководителями Опричнины стали виднейшие деятели дворцового аппарата, каковыми были, по его мнению, Вяземский А, Басманов Ф., Салтыков Л, Умной Ф и так далее. Смотрите в научные доклады Высшей школы. Исторические науки, номер 4, 1961 год, страница 126, Зимин АА, преобразование Центрального государственного аппарата в годы Опричнины. Позволим себе не согласиться с данным мнением. В Опричнину при ее учреждении не вошли ни глава Большого дворца боярин Юрьев Н.Р., ни глава бронного приказа боярин и оружничий Салтыков Л.А., ни боярин умной Ф.И., князь Вяземский А.И., получивший чин оружничего в самой опричнине, до того был обозным воеводой. Басманов Ф. служил до опричнины вооруженосцах оруженосцах и только в опричнине получил чин Кравчева. Конец примечания. Приведенное мнение вызывает известное возражение, поскольку в опричнину не вошли два главнейших учреждения дворцового аппарата «Большой дворец боярина Юрьева Н.Р. и конюшенный приказ боярина Федорова Челеднина И.П.». Примечание. При введении опричнины конюшей Федоров и дворецкий Юрьев Н.Р., Получили распоряжение быть и по своим приказам и управу чинить по старине. Смотрите полное собрание русских летописей, том 13, страница 395. Большой дворец управлял всеми подклетными дворцовыми селами в земщине. Смотрите Штаден Г. Записки, страница 79. В период опричнины дворец в основном сохранил свои старые штаты. В 1570 году литовских послов подчевали сытный стряпчий Недюрев, М., Диак, Архангельский, С., и так далее. Смотрите сборник Русского исторического общества, том 71, страница 719 -я. Архангельский служил дворцовым дьяком еще в Полоцком походе 1563 года. Смотрите, Витебская старина, том 4, страница 38. Его коллега Недюрев оставался в земщине до отмены опричнины. Он попал в состав Государя во двора только в 1573 году. В дворцовом списке 1573 года значилось. Путные ключники. Меншик, Недюрев. дюрев. Государева, ему жалования было в земском 50 рублев, а в опричнене ему оклад не бывал. Смотрите альшиц ДН». Новый документ о людях и приказах опричного двора Ивана Грозного после 1572 года, исторический архив «Книга четвертая». Издательство Академии наук СССР, Москва-Ленинград, 1949 год, страница 50. Конец примечания. Опричный дворцовый приказ был сформирован заново из лиц, прошедших самую строгую проверку. Специальное опричное ведомство расследовали прошлое дворцовой прислуги, ее родственные связи и так далее. В царском архиве анкеты дворовых, входивших во дворец, занимали отдельный ящик. Ящик двести. В нем сыски родства ключников и подключников, и сытников, и поваров, и хлебников, и помясов, и всяких дворовых людей. Примечание. Описи царского архива. Страница тридцать девятая. Конец примечания. Апричный дворец имел традиционную структуру и подразделялся на три так называемых «дворца» – «Сытный», «Кормовой» и «Хлебный». Примечание. Краткая записка о московских приказах и управлении 1610-1613 годов определяла компетенцию дворца следующим образом – На дворце дворецкой, да с ним два диака, ведают дворцовые села, а во дворце разделены дворец Хлебенной, дворец Кормовой, дворец Сытной, а у них по Ключнику и так далее. Смотрите, акты исторически собранные, и изданы археографическую комиссию, том 11 Номер 355, страница 423, конец примечания. В соответствии с указом об опричнене царь приговорил на дворцех, на сытном и на кормовом и на хлебенном, учините клюшников и подклюшников и сытников и поваров и хлебников, да и всяких мастеров, и конюхов, и псарей, и всяких дворовых людей на всякой обиход. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 394, конец примечания. Как можно заключить из текста указа? Из всех дворцовых ведомств только Большой дворец получил четкую организацию с первых же дней – Существование опричнины, прочие отрасли дворцового управления не были дифференцированы. Вероятно, в силу своей малочисленности взятые в опричнину мастера, оружейники и прочие, конюхи, псари и стопники первоначально не были организованы в особые приказы так называемые дворцы. Только в конце опричнины, когда государев двор сильно разбух, опричные дворцы, бронные, постельные, конюшины отпочковались от общего дворцового ведомства опричнины, невзирая на это обстоятельство, такие дворцовые чины, как оружничий, постельничий, ясельничий, вошли в опричнину с самого момента ее организации. Объясняется это двумя моментами – Во-первых, все названные чины по должности были тесно связаны с обслуживанием царской семьи. Во-вторых, вопричнение эти чины становятся простым атрибутом думного дворянства, а, следовательно, связь их с соответствующими дворцовыми приказами постепенно становится номинальной. Примечание. К примеру, При учреждении опричнины произошло разделение штата конюшенного приказа. Большая часть его осталась в ведении земского конюшева Федорова И.П., меньшая перешла в опричнину с ясельничем Зайцевым П.В. Но функции этого последнего вовсе не ограничивались надзором за опричными конюхами. Так Зайцев руководил набором опричных войск, возглавлял опричный суд в Москве. Иначе говоря, он был думным дворянином. Подобным же образом атрибутом думного дворянства стали другие дворцовые чины – оружничий, постельничий и так далее. Конец примечания. Наряду с дворцом в опричнине образуется ведомство казначеев и некоторые другие приказы, копировавшие параллельные земские учреждения – Организованная в опричнение лестница чунов включала Дворецкого и Казначеев, и дияков и всяких приказных людей. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 394. Конец примечания. Опричная казна была пополнена посредством прямого ограбления земщины, В связи с отречением от престола царь вывез в слободу всю государственную казну, золотые и серебряные слитки, сосуды и так далее По возвращении на государство, он вернул часть сокровищ, серебряные суда и так далее, земской казне, но одновременно наложил на земщину громадную контрибуцию. Примечание. В Государственном архиве вместе с подлинным указом об опричнине хранился список судов серебряних, которые отданы в земское. Смотрите описи царского архива, страница 37. Конец примечания. «За подъем же свой», — значилось в летописи, «приговорил царь и великий князь, Взятие из земского сто тысяч рублей. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 395, конец примечания. Фактически вся тяжесть расходов, связанных с организацией опричнины, была взвалена на плечи земщины. В ведении опричных казначеев находилась четверть или четвертной приказ. Один из главных финансовых органов опричнины. Четверть непосредственно осуществляла сбор кормленных окупов. И других платежей в северных уездах опричнины. Примечание. История Опричной четверти специально исследована Садиковым П.А. Смотрите Садиков П.А. Очерки. Страница 299-335-я. Конец примечания. Опричнина имела обширный поместный фонд и многочисленную армию. Поэтому ее приказные ведомства неизбежно должны были осуществлять функции, аналогичные функциям земского, поместного и разрядного приказов, а иногда и посольского приказа. Поскольку опричное правительство нередко вело самостоятельные дипломатические переговоры с иностранными послами, круг дел опричной администрации был весьма широк. Тем не менее, опричнина не обладала столь разветвленным и сложным аппаратом, как земщина. Функции различных ее ведомств не были дифференцированы. Сплошь и рядом опричные дияки по очереди исполняли самые разнообразные поручения. Царь не доверял приказной бюрократии старой формации, поэтому почти никто из приказных чиновников, получивших дьяческий чин при Адашеве, на первых порах в опричнину не попал. Самыми видными дьяками в опричнине были Григорьев П. и Володимиров Д. Ко времени падения избранной рады Григорьев служил в подьячих. В Полоцком походе он числился дьяком, но был записан в дьяческом списке одиннадцатым. Примечание. Смотрите сборник Российского исторического общества, том семьдесят первый, страница двадцать четвертая. старина, том четвертый, страница тридцать восьмая. Веселовский СБ отождествляет Григорьева П. с видным дворянином Большим Совиным П.Г. Смотрите «Веселовский С.Б. Исследование», страница 234 Зимин А.А. принимает эту гипотезу и замечает, что в биографии Дьяка Совина П.Г. лакуны относятся как раз к тем годам, когда нам известен Дьяк Петр Григорьев смотрите зимин а преобразование центрального государственного аппарата страница 127 конец примечания личность дьяка владимирова д вызывает в литературе разногласия примечание гипотеза названных авторов противоречит фактам Можно установить, что в 1560 году Большой Совин П.Г. ездил с посольством в Нагайскую Орду. Год спустя он встречал литовских послов в Кремле. Вместе с ним на приеме присутствовал подьячий Петруша Григорьев. Полное собрание русских летописей Том 13, страница 330, сборник Российского исторического общества Том 71, страница 24, вскоре затем Григорьев П. получил чин Дьяка и сопровождал царя под Полоцк. В те же самые месяцы Диаксовин П. находился с русским посольством в Дании. Смотрите «Витебская старина», том 4, страница 38, «Полное собрание русских летописей», том 13, страница 343, «Садиков П.А., а также Зимин А. отождествляют дружину Владимирова со старым приказным дельцом Дьяком Дружиной Лазаревым». Смотрите «Садиков П.А. Очерки». Страница 320-321, Зимин АА, Преобразование Центрального Государственного Аппарата, страница 131. Кобрин В.Б. полагает, что Диак Лазарев Д. и Опричник Володимиров Д. были разными лицами. Смотрите, Кобрин В.Б. состав Опричного Двора, страница 30 Конец примечания. Функции главных опричных дьяков отличались большим разнообразием. Отметим, что дьяк Володимиров управлял финансовым четвертным приказом 1566 год, участвовал в переговорах с литовцами в качестве посольского дьяка в том же году, разрешал местнические споры опричных воевод, как разрядный дьяк, 1567 году и так далее примечание смотрите Введенский АА торговый дом 16-17 веков Ленинград 1924 год страницы 91-92 сборник российского исторического общества том 71 страница 348 и другие Лихачев НП Разрядные дьяки. Страница 115. Конец примечания. В четвертном приказе помощником Владимирова был его тесть Рылов Ф. Рылов служил конюшенным дьяком в походах 1558 года и 1562-1563 годов и, вероятно, являлся креатурой Ясельничева Зайцева П.В., Примечание. Разряды, лист 260 оборотный, Витебская старина, том 4 страница 38 садиков, п.а., очерки, страницы 313 314 и другие. Конец примечания. Образовавшиеся в опричнине органы приказного управления были как бы сколком земских приказов, Приписывать им больший архаизм, едва ли есть основания. опричные органы не обладали такой дифференциацией, как земские приказы, объем их работы был значительно меньше. Но все дело производства и самая структура ведомств оставались в принципе теми же, что и в земщине. Примечание. К примеру, опричный земский двор – учрежденный в опричной части Москвы, полностью копировал земский двор, оставшийся в земской половине столицы. Оба ведомства служили управой благочиния. Чиновники земских дворов преследовали кормчество, хватали пьяных и подвергали их штрафу или били на торгу батагами. Начальниками земского двора были князь Долгорука и П. в земщине, и грязной меньшой Г в опричнине. Смотрите штаден Г записки страницы 80 сто тридцать шестая конец примечания обратное влияние опричной практики на структуру центрального приказа аппарата если и имело место то лишь в самых ограниченных пределах